Глава 34. Первое свидание. Арес пригласил меня на наше первое свидание, и мне нечего надеть. И это не та ситуация, когда у нерешительной девушки куча одежды, и она не знает, что выбрать. Мне в прямом смысле нечего надеть, потому что мама постирала и развесила всю мою одежду, оставив только ту, которую не ношу. И я, очевидно, не ношу ее потому, что она мне не идет или уже приказала долго жить. Порвалась или выстиралась так, что ткань стала прозрачной. И почему Арес пригласил меня именно сегодня? До сих пор помню его нежный голос по телефону, когда он просил меня сбежать. Как я могла ему отказать? Очевидно, я учла не все, когда сказала ему «да». Единственное, кто может меня спасти, это Даня. Звоню ей, и она берет трубку после третьего гудка. «Похоронная берет цветы, чем могу помочь?» «Сколько можно, Даня, это не смешно». Она виновато смеется. — А мне смешно. Что случилось, ворчунья? — Нужно, чтобы ты заехала за мной. — Разве ты не наказана? — Да, — говорю еще тише, но я сбегу. Что, — Что-что-что? — восклицает Даня наигранно. — Добро пожаловать на темную сторону, сестра. Делаю долгий вдох. — Заезжай за мной, но жди на углу моей улицы. — Хорошо, но ты не сказала, почему сбегаешь. Пойдешь сегодня со мной на вечеринку? — Нет, у меня планы. С кем? Потом объясню. Зайдешь, да? Да, буду там через 10 минут. Спасибо, ты лучше Скажи мне что-то, чего я не знаю. До встречи. Завершаю звонок и засовываю подушку под покрывало, чтобы казалось, будто кто-то там лежит. Хотя я знаю, что мама не станет проверять, потому что она не думает, что я могу сбежать. И, честно говоря, несколько часов назад я тоже так не думала. Осторожно выхожу из комнаты, свет в доме уже погас, поэтому я заглядываю в комнату мамы. Никогда не думала, что буду рада услышать, как она храпит. Мама крепко спит, тем более потому, что вчера вечером была на смене, и, наверное, совсем не спала. Совесть на секунду заставляет меня остановиться, но затем я вспоминаю голубые глаза Ареса, и этого достаточно, чтобы я вышла из дома. На улице меня со всей силой окатывает холодом, Постоянно забываю, что теплое лето закончилось. Я не взяла куртку, поэтому обнимаю себя, растираю руки, пока иду. Улица хорошо освещена, несколько людей беседуют рядом со своими домами. Я здороваюсь с ними и иду дальше. Пока стою на углу и дрожу от холода, понимаю, что, и наверное, стоило немного подождать в тепле моего дома. Прошло всего шесть минут, Даня живет недалеко, но на пути есть несколько светофоров, из-за которых можно задержаться в это время». Я умираю от холода. Видишь, что я делаю ради тебя, греческий бог? Когда вижу машину Дани, чувствую такое облегчение, что улыбаюсь, как идиотка. Забираюсь в ее машину, а Даня мчится, как сумасшедшая домой. Восемнадцать переодеваний спустя. Мало сказать, что я нерешительная. Даня предложила несколько вариантов, и они все хороши, но я волнуюсь из-за того, что хочу выглядеть идеально для него, и ничего не подходит. Знаю, что он будет выглядеть прекрасно, чтобы не надел. Хочу выглядеть очень хорошо, я никогда не наряжалась специально для кого-то. Это первый раз. с аресом у меня все впервые. Как я смогу забыть этого парня? Голосую за юбку, блузку и ботинки, говорит Даня Жуя Дорита с открытым ртом. «Классика!» — отвечаю ей с сарказмом. «Смотрится супер на тебе и подходит под любой случай. Мы не знаем, куда вы пойдете». Она права. «Интересно, мы пойдем в бар Артемиса или в какой-нибудь другой клуб?» Одевшись, расчесываю волосы и вижу в зеркале, что Даня встает и идет ко мне, указывая на меня своим оранжевым от Дорита с пальцем. «Должна тебе кое-что сказать». Я взволнованно поворачиваюсь к ней. Ее голос звучит серьезно. «Так». «Я очень рада, что этот идиот наконец признался тебе в своих чувствах, но...» Она прикусывает нижнюю губу. «Помни, что он принес тебе много боли, и я не говорю о том, чтобы ты помнила об обидах, только дай ему завоевать твою любовь. Ты всегда ему отдавалась на золотом блюдечке, а он тебя не ценил. Несколько красивых слов недостаточно, крошка. Ты заслуживаешь большего, пускай он тоже это поймет, и заслужит твою любовь. Сердце слегка кольнуло от ее слов. Она замечает, как переменилось мое лицо и улыбается. «Нет, я не пытаюсь расстроить ваше первое свидание. Это мой долг, как твоей лучшей подруги сказать тебе правду, пусть и неприятную. Ты стоишь целого мира, Ракель. Я это знаю, и этот идиот тоже должен это знать». Улыбаюсь ей в ответ. «Спасибо. Беру ее за руку. Иногда я слишком погружаюсь в свои чувства и забываю о том, что у меня с ним было». Она сжимает мою руку. «Я люблю тебя, дурочка!» Улыбаюсь еще шире. «Я тебя, дурында!» Раздается звонок моего телефона, мы с Дани переглядываемся. Звонок от Ареса, греческий бог. Я нервно откашливаюсь. «Алло!» «Я на улице!» Этих слов хватает, чтобы мое сердце забилось чаще. «Иду!» Завершаю звонок и взвизгиваю. Дани берет меня за плечи. «Спокойно!» Мы прощаемся, и я иду к двери с сердцем в горле. Почему я так нервничаю? Ладно, успокойся, Ракель, тебе не из-за чего переживать. Это всего лишь Орес? Ты уже видела его голым. Отлично, теперь я думаю о голом аресе Святая покровительница пресса зачем ты так щедро его одарила? Выхожу на улицу и вижу черный кроссовер перед входом. За черными стеклами ничего не видно. Стараюсь идти ровно и не понимаю, почему это так сложно чертовы нервы. Когда подхожу к машине, неловко пританцовываю у двери. Я не знаю, открывать переднюю дверь или заднюю. Он сказал, что приехал с марка Наверное, марка сидит на переднем сиденье. Или нет? Черт, как неловко. Я стою там как идиотка, не зная, что делать. По-видимому, Муаре замечает мою нерешительность и опускает стекло. Его голос, как всегда, спокоен, а лицо все так же прекрасно. Что ты делаешь? На переднем сиденье никого нет. Открываю дверь и сажусь. Я просто... Оглядываюсь назад и вижу Марка с телефоном. «Привет, Марка». Он поднимает взгляд и улыбается. Когда я, наконец, усаживаюсь, смотрю на Ареса и понимаю, что он осматривает меня с ног до головы. Его глаза останавливаются на моем лице, и на пухлых губах появляется кривая улыбка. «А со мной не поздороваешься?» Я облизываю нижнюю губу, ему так идет белая рубашка. «Привет». Он поднимает бровь. «И это все?» Мое бедное сердце бьется так сильно, что я чувствую его в горле. «А что еще?» Быстрым движением Араз снимает ремень безопасности, берет меня за шею целует в губы. Он двигается нежно, его вкусные губы так чертовски хороши. Я сдерживаю стон, когда он посасывает мою нижнюю губу и слегка кусает ее. Марка откашливается. «Я все еще здесь!» а раз быстро целует меня, и я чувствую его улыбку на своих губах. «Привет, ведьма!» Он возвращается на свое место, надевает ремень и трогается, оставляя меня парализованной с ватными ногами. О боже, что делает со мной один лишь поцелуй этого парня? Орес включает электронную музыку, и Марка садится посередине. Сами говорит, что готова. При звуке этого имени я чувствую холод в животе. Орес выкручивает руль и сворачивает на какую-то улицу. — Тогда заедем за ней, Грегори. Марка проверяет телефон. Он уже уехал с Луисом. А девочки? Уехали с ними. Я смотрю на Ареса. Какие девочки? Есть еще кто-то, кроме Сами? Ладно, тогда заедем только за Сами. Арес останавливается перед роскошным двухэтажным домом с красивым садом. Сами стоит рядом с почтовым ящиком. Она выглядит эффектно в коротком обтягивающем платье и прекрасном пиджаке. Ее длинные ноги выглядят очень красиво. Неужели ей не холодно? Она улыбается Аресу, и по ее глазам видно, как она его обожает. Сразу понятно, что он ей нравится. Интересно, выгляжу ли я так же, когда смотрю на Ареса? Она садится на заднее сиденье и ее улыбка становится смущенной, когда она видит меня. «О, привет, Ракель!» Я улыбаюсь ей. «Привет!» «Тебе не холодно?» Заботливо спрашивает марко и меня каждый раз удивляет, как надламывается его серьезное лицо рядом с Сами. «Нет, все хорошо». Арес смотрит на нее через зеркало заднего вида и улыбается. Я слегка ерзую, чувствуя, будто меня ударили в живот. Ревность так неприятна. Никогда не ревновала, пока не встретила Ареса. Все осложняет то, что эти двое занимались сексом. Они видели друг друга голыми, господи, слишком тесная дружба. А еще сами сходят по нему с ума. Может, я преувеличиваю, но изо всех сил стараюсь оставаться спокойной и ничего не показывать. Голос марка прерывает мои размышления все уже там заказывают напитки что будешь пить а раз качает головой я не буду я за рулем меня удивляет его серьезный зрелый тон но радует ответ марка фыркает ну и зануда могли бы поехать на такси если из-за машину ты не будешь пить а раз замедляет скорость на улице полный прохожих кажется сегодня ночью очень людно не люблю такси я поднимаю бровь «Посмотрите-ка, богатый мальчик, не любит такси. Я себе даже позволить не могу ездить на такси, только на автобусе. Не могу даже представить, что Орес думает об автобусах. Это напоминает мне о разнице наших воспитаний, о том, как не похожи наши жизни». Марка снова прерывает мои размышления, обращаясь ко мне. «А ты, Ракель, что будешь пить?» Я смотрю на ареса внимательно следящего за дорогой, чувствую взгляд сами на себе «Эм, ну, я...» сжимая руки на бедрах. — Водку? — Звучишь нерешительно, — отмечает Марка. — Ладно, тогда водка. Думаю, они заказали бутылку виски и вина. Попрошу, чтобы взяли водку. — Целую бутылку? Надеюсь, она не только для меня, иначе я закончу очень плохо. — Нет, я не могу опозориться сегодня. Мне нужно следить за собой. Когда мы добрались до места, понимая, что оно мне знакомо. Это модный бар, который недавно открылся. Не думаю, что он конкурент бара Артемиса, потому что располагается далеко от центра города, а бар Артемиса находится в очень хорошем месте. Мы заходим, и меня удивляет, почему охранник не спрашивает наши документы. Что еще меня удивляет — разноцветное эффектное освещение. Мы проходим мимо барной стойки, за которой бармены делают трюки с бутылками и бокалами. Вау, кажется, всем весело. Мы поднимаемся по лестнице, украшенной маленькими разноцветными лампочками, и присоединяемся к его друзьям. Эта ночь будет интересной.